Глава 4. Скорей же, как вы медлены, баронесса? Подвернув подол, я ускорила шаг и вскоре влетела вслед за своей наставницей, баронессой Керстин Вендит, назначенной мне её светлостью в покое моей покровительницы. Её фрейлины, кроме нас двоих, уже стояли под дверями опочивальни и ожидали пробуждения герцогини. На нас обернулась старшая фрейлина Сурова с велобровьем и покачала головой. Я заблудилась, громко прошептала я, чтобы меня услышали, но мой голос не стал бы причиной пробуждения её светлости. Прошу меня простить, впредь этого не повторится. Очень на это надеюсь, баронесса Танерис. Вполголоса ответила старшая фрейлина графине Вигтиген. Иначе мне придётся доложить о вашей нерасторопности герцогине. Её светлость не терпит тех, кто не в силах исполнить взятые на себя обязательства. А вы взяли и потому не смеете пренебрегать ими. Кто-то тихо хмыкнул. Я виновато потупила взор, изобразив раскаянье, потому что так полагалось. На самом деле я своей вины не ощущала. Во дворце я жила всего лишь третий день и изучить его устройство не успела. И если в первый день меня провели по лабиринту дворцовых коридоров, а утром второго дня сопровождали к покоям герцогини, то сегодня добираться сюда я должна была самостоятельно, и это оказалось не так уж и просто. Было бы намного удобней, если бы мы проживали рядом с её светлостью, но фрейлинам отводились комнаты на втором этаже, герцогиня же проживала на третьем, где находились и покои принцессы. Кстати сказать, её фрейлины были рядом со своей госпожой. Они считались выше по рангу, чем свиты тётушки его величества, и этим, разумеется, гордились. На их задранные носы я уже успела полюбоваться и испытать неприязнь. И моё тихое фыркнье вызвало понимающие улыбки среди моих новых подруг. Они бывают невыносимы, шипнула мне моя наставница. Порой даже позволяют тебе приказывать нам, но её светлость ревностно следит за тем, чтобы нас не смели унизить. И хоть по дворцовому уставу мы обязаны выполнять требования её величества, но герцогиня после того, как принцесса отделилась от неё, резко высказалась по поводу устава и запретила нам приближаться к покоям племянницы и слушать её приказы. "У вас есть госпожа, ей и служите", так сказала её светлость. А если её высочество гневается на нас за то, что мы отказались слушать её фрейлин, то наша заступница идёт к принцессе и лично выговаривает ей. И что же его величество, полюбопытствовала я, государь сказал, что родным людям не следует враниться, и если они не могут жить, как должны тётушки и племянницы, то лучше пусть вовсе не замечают друг друга, пока это позволяет этикет. Прочим, они всё-таки на стороне принцессы Селеи, и в этом ей способствует графиня Хальт, ужасная особа. С виду кроткая овечка, а в душе ей давитая гадина. И вроде бы улыбается, а с языка так яд и капает. К слову сказать, наставница мне и вправду была необходима. Никто не готовил меня к жизни при дворе, не обучал дворцовому этикету, правилам и уставу для фрейлин. Я не знала придворных церемониалов и обязанностей, возложенных на женщин, служивших особом королевской крови. Даже не представляла, сколько существует нюансов, а их было множество, и касались они таких мелочей, о которых благородные дамы не полагалось задумываться. Взять, к примеру, количество фрейлин. Её светлости полагалось иметь при себе не больше 25. Принцесса имела право держать при своём дворе до 40 фрейлин. А королева обладала штатом в 50 человек и больше, если считала это необходимым. Среди фрейлин также была своя иерархия. Среди тех, кто служил её светлости, имелась одна старшая фрейлина, прима фрейлина, которая управляла остальными 24 женщинами. У неё было четыре помощницы, каждая исполнявшая свою задачу, антфрейлины. Но ну, а дальше шли все остальные, это такие рабочие пчёлки. Опять же, к примеру, прим фрейлина никогда не побежит с запиской. Она передаст её одной из ант фрейлин, а та в свою очередь выберет, кто исполнит поручение герцогини. Зато старшая фрейлина определит наказание за нерадивое исполнение или пренебрежение обязанностями. А затем, как младшие фрейлины служат, следят уже её помощницы. Прим-фрейлиной становилась дама, хорошо зарекомендовавшая себя на службе. Чаще всего это были женщины, перешагнувшие порог зрелости и долго находившиеся при госпоже. В случае же, когда принцессам, достигшим совершеннолетия, формировали их собственные малые дворы, прим-фрейлину назначала мать или, как в случае с Селией, старшая родственница, герцогиня Аританская. Аужета выбирала себе помощниц из числа женщин, которых хорошо знала. Впрочем, ставленница её светлости уже была лишена своей должности при её величестве, её сменила ставленница графиня Хальт, и примфрейлина вернулась к своей покровительнице, чтобы занять место и прежде бывшее за ней. Да-да, я говорю о графине Вигтген, нашей надзирательнице, как за глаза назвала её моя наставница. Керстин была старше меня всего на 2 года, наверное, именно поэтому её определили ко мне. Впрочем, полтора года службы в королевском дворце сделали своё дело, и моя наставница чувствовала себя женщиной, умудрённой жизненным опытом. Она разговаривала со мной немного свысока, пока не забывалось. Тогда Керстин превращалась в обычную девушку, готовую болтать без умолку, а я слушала и не перебивала. Так набиралась необходимых мне знаний о жизни двора. Это помогало разобраться в связях и интригах придворных. Конечно же, у меня был мой дядеушка, но с ним мы не могли видеться каждый день, когда бы мне этого потребовалось. И любовь к сплетням моей наставницы оказалась просто неоценимой, как и помощь в освоении должности фрейлины. И сейчас наступило время первого церемониала пробуждения её светлости. Вчера я просто присутствовала при утреннем ритуале, сегодня же вполне могла стать её участницей. Не могу сказать, что мне хотелось снимать с герцогини ночную сорочку и лежать ожидать под дверью уборной, пока её светлость будет справлять свои надобности. Однако моя должность обязывала ко многому, что касалось личной жизни герцогини. И раз уж я ввязалась в эту интригу, то стоило принять условия предложенной игры, не ропща и не высказывая недовольства. Терпение, послушание и твёрдость в своих убеждениях, они станут вам верными помощниками на пути к заветной цели, так говорил мне дядя, делая последние наставления. Наставления я получила и от своих домочадцев, когда меня провожали во дворец. Отец поцеловал в лоб и строго посмотрел в глаза. Не посрамите наш род, дочь моя, таково было отеческое напутствие. Я буду тосковать без тебя, сестрица, со слезами на глазах объявила Амберли, однако и она не удержалась от наказа. Умерь свой пыл, дорогая. Пусть вдворце живут иллюзии, что ты примернейшая из примерных. Ничего не могу обещать, но постараюсь, заверила я сестрицу и приняла её в любящие объятия. Расставаться было тяжело, всё-таки мы прожили бок о бок большую часть нашей жизни и стали не просто родственниками, но по-настоящему родными друг другу. А вот матушка отказывать себе в нотациях не стала. Она прочитала мне их столько за последнюю неделю моего пребывания дома, что я была уверена, в день отъезда у родительницы не останется ни одной. Однако я ошиблась. Старшая бранесса Тенерис была кладизем натаций, и они выскакивали из неё с той же лёгкостью, как дорогой фарфор из рук растяпы. И все они были приправлены жуткими примерами из жизни выдуманной ею девицы О. Сколько себя помню, столько с бедняшкой Опры исходили какие-либо беды, и все они случались в ответ на мои шалости. Вы чрезвычайно виртлявы, дитя моё. Знаете ли вы, до чего довела виртлявость девицу О? А ведь она, как и вы, была живованрава и чрезчур подвижна. Так вот, однажды она довертелась до того, что свалилась в пропасть. Матушка, на ведь дивиться, о, отрезала себе все пальцы, когда решилась помочь садовнику. Вот и представьте весь её ужас, когда она сорвалась. У неё даже не было пальцев, чтобы ухватиться за край пропасти. А когда она выжгла себе глаза щипцами, решив завить себе локоны, разумеется, до истории с садовником, ни уж-то она при двух глазах решилась бы на такую глупость, как сунуть нос в дела прислуги. И у несчастной девицы о трагедии случались беспрестанно. Я даже не могу вспомнить, сколько раз она умирала, и пропасть была отнюдь не первой её гибелью. Ещё имелись экипаж, река, крыша и не только. Она рубила себе руки и ноги, разбивала голову, прошивала насквозь пальцы, обливалась кипящим маслом и даже была растерзана диким зверем. Если бы я была девицей О, то непременно удавилась бы с тоски от такого чудовищного сумасшествия. Впрочем, с таким талантом умирать, как было у О, удавиться навсегда удалось бы вряд ли. Она последок родительских натаций было столько, что моя голова не сумела их все в себя вместить. Не позвольтескомпрометировать вас. Не вселяйте пустых надежд в сердца кавалеров. Будьте осторожны в словах. Не забывайте о том, чему я учила вас столько времени: скромность и послушание. Не выпускайте на волю ваш резвый нрав. И к каждому наставлению матушка прилагала бесконечно долгую лекцию с предположениями о моей дальнейшей судьбе, одно ужаснее другого, с использованием многострадальной девицы о. Если, конечно, я вздумаю ослушаться, И почти всё это она повторила мне перед отъездом, правда, в значительно укороченном варианте. И если бы слова баронессы были камнями, то надо мной уже возвышался бы высокий холм, а я превратилась в расплющенный кусок несчастной плоти. Я не заставлю вас краснеть, матушка, клятвенно пообещала я и выдохнула с облегчением, когда карета тронулась с места. Впрочем, матушкино получение сменились получением и наставницы, примфрейлины, герцогини и, конечно же, дядьушками. Однако в отличие от баронессы Тэнерис, запугивать меня никто не собирался. Предупреждать, предостерегать, направлять и указывать да, а рассказывать страшные истории, как моя дорогая родительница, никому бы и в голову не пришло. И уже задно это, я была безмерно благодарна графу Дола и его решением забрать меня из-под крыла родительницы. Звон колокольчика, возвестившего о пробуждении её светлости, вырвал меня из размышлений, и все пришли в движение без суеты и беготни. Графиня Виктинген открыла дверь и первой вошла в опочивальню. За ней последовали антфрейлины, затем мы, а после и служанки, у которых также имели свои обязанности, от которых были освобождены благородные дамы. Спасибо и на этом. Её светлость встретила нас, сияя на ложе. Выстроившись перед кроватью, мы дружно присели в реверансе, приветствуя пробуждение своей госпожи, а примфрейлина произнесла: Доброго утра, ваша светлость. Пусть боги будут добры к вам и неспошлёт ещё один замечательный день. И вам их благословения, дитя моё, лучезарно улыбнувшись, ответила герцогиня, после хлопнула в ладоши. Приступим. Графиня Виктинген шагнула в сторону и повернулась к её светлости боком. Она словно дирижёр взмахнула рукой, и две фрейлины, подойдя к ложе с двух сторон, охватили одеяло герцогини за уголки и отточенным жестом отогнули его, освободив госпожу из уютного тёплого плена. Следующая пара помогла ей встать, и служанки бросились к постели, чтобы привести её в порядок, пока мы занимаемся их хозяйкой. Оборную и умывальню я переждала, не сходя со своего места, потому что меня пока указания примфрейлины не коснулись. Однако в ритуале переодевания меня задействовали. Я несла герцогине подготовленное с вечера платье вместе с Керстин. Она шепела мне, показывая, как взять, как нести и как надевать его на нашу госпожу. До этого с неё успели снять ночную сорочку и надеть нижнее бельё. краем глаза я уловила наготою её светлости и хоть и смутилась, но отметила, что тело её всё ещё молодо и упруго, несмотря на почтенный возраст 45 лет. "Дитя моё, ваши 15, женщины 40 лет кажутся уже старухами", как-то отчитывала меня матушка, услышав нелицеприятный эпитет в сторону нашей гостьи, которой на тот момент исполнилось уже 37 лет. Когда вам исполнится 20, в вашем восприятии мало что поменяется, но в 30 вы поймёте, что и в 40 лет женщина ещё далеко не стара. Это благородный возраст зрелости, но отнюдь не старость. К тому же, и вам не будет вечно 15, а по сему устыдитесь и просите прощения у Левит за оскорбления, которые вы нанесли одной из её дочерей. и вашей сестре по проматери, коеих вокруг вас великое множество. Так что почтенным возраст герцогини казался мне и моим ровесникам, но вряд ли так думала графиня Виктинген, бывшая немногим младше своей госпожи. На меня всё это волновало мало, поэтому мысли о возрасте и теле её светлости мгновенно покинули мою голову. У меня имело дело поважней: одеть свою покровительницу. Чем мы с наставницей и занялись в следующую минуту. Вы чудесно выглядите, дитя моё, тепло улыбнулась мне герцогиня. Невероятно, насколько вы сияете. Этот пламень на вашей голове так и притягивает взоры. Благодарю ваша светлость, чуть смущённо улыбнулась я и присела в неглубоком реверансе. Причёсывала герцогиню сама прим фрейлина. Как мне успела рассказать Керстин Её светлость не допускала к расчёсыванию её волос никого, кроме Виктинген. Считалось, что у неё самые нежные руки, и причёсывает она, не причиняя боли. Сама я об этом ничего сказать не могу, потому что не испытывала на себе талант графини. Причёску её светлости са орудили в четыре руки, всё та же примфрейлина и одна из её помощниц, так ловко управлявшаяся с длинными прядями герцогини, что мне подумалось о наличии у неё неких магических способностей. Волосы словно сами собирались в её ладонях и укладывались так, что не приходилось их подправлять, а то и вовсе переделывать. Ещё одна из андфрейлин поднесла шкатулку с драгоценностями. Оттуда добыли жемчужную нить, которой украсили волосы. Тонкое ожерелье надели на шею герцогине, в деле в уши такие же серьёжки, а перстень её светлость надела сама. После этого она поднялась со скамеечки, на которой сидела, подошла к большому напольному зеркалу, оглядела себя и удовлетворённо улыбнулась. Вы так хороши, госпожа, склонила голову прим фрейлина, опять сказав за всех нас. "Мои кузинесницы", ответила герцогиня, окинув нас тёплым взглядом. В первый день я думала, что она добра только со мной, с остальными просто вежливо, раз уж я стала главой фигуры в её партии. Однако на следующий день, когда почти полноценно принимала участие в жизни её светлости, увидела, что она внимательна и чутка ко всем своим женщинам, и это несколько удивило. А потом я поняла, мы были сейчас её единственными близкими душами. Брак герцогини с герцогом Аританским закончился слишком быстро. Герцог умер трагически и нелепо. Он объяснялся в любви своей юной супруге, стоя на подоконнике, но случайно сорвался и разбился о каменные плиты. Вот так романтический порыв оборвал ей два начинающуюся супружескую жизнь. Забеременеть герцогиня так и не успела, а от последующих браков вдова отказалась, решив хранить верность покойному мужу. А может, просто хотела вернуться в королевский дворец, потому что в своих владениях она не жила. Ими управлял племянник покойного герцога, возможно, это и было причиной её возвращения в столицу. Правда, говорили, что её светлость не может находиться там, где оборвалась песня её сердца. Хотя о тайных связях Керстин мне намекала, но так тонко, что однозначный вывод сделать было сложно. В любом случае тайны её светлости были накрепко заперты в душах её фрейлин, и разглашать их или обсуждать между собой считалось недопустимым. Идёмте, дети мои. Велела госпожа, и мы последовали за ней в большую трапезную залу, где было накрыто не только для приближённых и родни его величества, но и для всех придворных, включая фрейлин. И это был первый день, когда я вновь могла увидеть государя после своего представления свету. Признаться, я ощущала трепет, Однако времени на волнение мне не оставили. Герцогиня направилась прочь от своих покоев, и вся наша стайка последовала за своей госпожой. Но пока добирались до большой трапезной залы, её светлость, оказавшаяся сегодня не в меру рассеянной, то и дело останавливалась и отсылала кого-то из фрейлинс с поручениями. Сначала она вдруг обнаружила, остановившись у одного из зеркал, мимо которых мы проходили, что гарнитур, выбранный ею, совершенно не смотрится с платьем. В итоге мы ждали, когда одна из женщин сбегает в покои, принесёт шкатулку, после чего герцогиня сменила украшение, а после ждали, когда фрейлина отнесёт шкатулку обратно и вернётся. На лестнице её Светлость почувствовала головную боль и потребовала принести ей снадобье. Конечно же, мы стояли и ждали, когда герцогиня принесёт лекарство. Затем ждали, когда оно подействует. После любовались видами малого парка, даже послушали сентиментальную историю о том, как её Светлость ещё будучи ребёнком играла там с сестрой и няньками. Какое чудесное, какое беззаботное время было тогда. Её прервали спешные шаги. Кто-то почти бежал в нашу сторону. Герцогиня устремила недовольный взгляд на того, кто посмел прервать её воспоминание, но, узнав королевского распорядителя, искренне изумилась. Вы за нами, Ваша милость? Неужто мы опаздываем? Вельможа, исполнявший обязанности распорядителя, окоррезно на покачал головой. Ваша светлость, Его величество уже прибыл и крайне недоволен, что ещё не все собрались. Поспешите, ради всех богов, ваша светлость. Разумеется, господин королевский распорядитель чуть склонила голову герцогиня. Мы уже идём. Затем обернулась к нам и праведно вознегодовала. Как несовИСно, дамы, мы отправляемся на завтрак и более не задерживаемся. Фрейлины повинно склонили головы, а я чуть замешкалась, неприятно удивлённая тем, что виноватыми оказались мы. Но тут же последовало обчему примеру, встретившийся с насмешливым взглядом её светлости. Когда женщины распрямились, на лице их не было ни обиды, ни досады, ну и я не стала кривиться. Наш путь возобновился и продолжился ровно до высоких дверей, покрытых резьбой, перед которыми стояли стражники они же нас и впустили распахнув обе тёмные створки перед её светлостью и мы вошли неспешно с гордо вздёрнутыми подбородками как и наша госпожа мы вошли в трапезную и двинулись к местам приготовленным для нас и если бы королевством правила государыня а не государь это могла быть только герцогиня аританская Столько достоинства было в ней в эту минуту, когда она плыла по залу под прицелом взглядов всех придворных. Она остановилась напротив места, на котором восседал его величество. Её свита, то есть мы, встали за спиной её светлости и дружно присели в церемонном реверансе. Я краем глаза следила за другими фрейлинами, и когда они, выдержав небольшую паузу, распрямились, Я последовала их примеру, не задержавшись ни на мгновение, а потом подняла голову и встретилась с пристальным взглядом короля. Уголки моих губ едва заметно дрогнули в улыбке, и я опустила глаза, но уже в следующую секунду опять смотрела перед собой, уже без всякой тени улыбки. Государь посмотрел на герцогиню и вопросил: "По какой причине вы заставляете нас ждать, дорогая тётушка?" "О," Её светлость изящно взмахнула рукой. Ваше величество, неужели вы будете гневаться на меня за то, что я женщина? Вы не можете не знать, насколько мы хрупки и подвержены всяческим недомоганиям. Недалее, как 4 дня назад, вы не сумели навестить меня из-за страданий одной из придворных дам, к которой вы так милостиво проявили сочувствие. Я вас поняла, так уж и вы поймите меня, мой обожаемый племянник. И простите великодушно, и она склонила голову. Пока герцогиня говорила, я исподволь смотрела на женщину, сидевшую рядом с принцессой. Блондинка, одетая богато, но не вульгарно. Черты её лица были лишены яркости, но достаточно нежны, чтобы сосредоточить на себе мужские взгляды. Пожалуй, дядя был прав, говоря, что графиня Хальт, хоть и не красиво, но привлекательно. А ещё она тоже изучала меня, но совсем не скрываясь. А вместе с ней меня разглядывала и принцесса Селия. Её высочество склонила голову к фаворитке своего брата и что-то шепнула. Серпина хмыкнула, а я всё это запомнила. "Что ж, упрёк обоснован, ваша светлость", сухо произнёс государь. "Примите и мои извинения. Впредь подобные разговоры должны вестись между мной и вами". Вы меня услышали? Разумеется, ваше величество, склонила голову герцогиня. И я бы так непременно и поступила, но с некоторых пор я могу разговаривать с вами только на таких вот встречах. Когда же мне общаться с вами, если в остальное время у вас находятся дела более важнее, чем беседы с вашей родственницей? Я буду навещать вас чаще, ответил король. Теперь пройдите к вашему месту, и мы наконец позавтракаем. Ваше величество, учтиво склонила голову герцогиня, и мы вновь присели в реверансе. Уже продолжив путь, я не удержалась и скосила глаза. Государь провожал нас взглядом. А когда мы рассаживались, герцогиня посмотрела на меня и улыбнулась, а я осознала, что все наши задержки были ничем иным, как сознательным желанием опоздать на завтрак. Именно ради этого момента, когда мы шли по залу под взглядами придворных и короля, было затеено представление с украшениями и головной болью. И эти её воспоминания имели лишь одну цель потянуть время. Должно быть, и эта сцена с прелюдными жалобами была устроена, чтобы затащить к себе царствующего племянника. Она стала ждать, что из этого всего выйдет. Коротко вздохнув, Я принялась за завтрак. Дядю я пока не увидела, хотя была уверена, что он тоже где-то здесь. Вытягивать шею было неприлично, и я оставила попытки поздороваться с главой своего рода. Но был ещё один человек, на которого мне хотелось поглядеть. Герца Кришем. Его невестку я рассмотреть успела, а вот его нет. Даже не представляла, как он выглядит. Однако он тоже должен был находиться в трапезной зале, значит, оставался ждать, когда мне его покажут. По окончании завтрака его величество первым покинул залу. Под одну руку его держала графиня Хальт, под другую принцесса Селия. За ними направились фрейлины её высочества. Придворные поднялись с мест провожая их, осталось сидеть только герцогиня и мы. А как иначе? Мы тени нашей госпожи, и если она не пожелала встать, провожая какую-то графиню, то и её фрейлины остались сидеть. И лишь когда двери за королём закрылись, её светлость поднялась на ноги. Уходили мы так же, как и вошли, под взглядами придворных. Некоторые не успели сесть на прежние места или же намеревались уйти, в любом случае нас тоже провожали стоя. Дядю я всё-таки увидела. Он поклонился герцогине А после улыбнулся мне, я ответила ему улыбкой, уже не скрываясь. Радость от встречи с главой рода я таить не собиралась. У меня на это было полное право. Но вскоре мы покинули залу, и её сиятельство объявила: "Хочу прогуляться". Нам осталось лишь последовать за ней. В малый парк мы не пошли. И два покинув дворец, её светлость устремилась к воротам. Мы направились в большой парк. К причуде герцогини я отнеслась спокойно. Впрочем, в это время аллеи большого парка были ещё пусты. Гуляющие обычно появлялись тут ближе к полудню, а сейчас он был весь в нашем распоряжении. Лично мне идея побродить по дорожкам даже понравилась. Погода была чудесная. Мы вышли через те ворота, через которые дядушка впервые привёл меня во дворец, и я даже прерывисто вздохнула, вспомнив тот день. Кто же знал, что его требование привести меня в большой парк так повернёт мою жизнь. Я никогда не мечтала стать фрейлиной, меня не готовили к этому. Однако я иду за герцогиней Аританской, и моя покровительница ожидает от меня вовсе не усердия в службе, а иной нового усердия и верности тоже иной. Она ожидала от меня того, что я не собиралась давать в полной мере. Шандри, подойдите ко мне, услышала я голос её светлости и поспешила на призыв. Она взяла меня под руку. Я повернула голову к герцогине и увидела на её устах мечтательную улыбку. Однако заговорила её светлость не сразу. Обернувшись, она велела не наступать ей на пятки, и женщины замедлили шаг. Расстояние между нами и ими постепенно увеличилось. Вам нравится во двореце, дитя моё? спросила с улыбкой герцогиня. Дворец великолепный, ваша светлость, произнесла я, улыбнувшись в ответ. Жаль я видела лишь его малую часть. О, она взмахнула рукой. Это такие мелочи. Мы погуляем по королевским чертогам. Вы намеренно должны увидеть дворец во всём его великолепии. Он и вправду хорош, как и мой племянник, не правда ли? Мне хотелось изумиться тому, что герцогиня сравнивает стены и человека, однако, подумав, я пришла к выводу, что не так уж и вольно прозвучали её слова. Дворец, хоть и был изящно обустроен внутри, снаружи же он подавлял своей массивностью и величием. Я не знала, как обустроен внутренний мир государя, но ощущение силы от него исходило такое же подавляющее, как и от его чертогов. Да, ваша светлость, потупив взор, ответила я. Дворец, как и его хозяин, величествен. А как вам показалась эта выскочка, его фаворитка? Та белосояя немочь, что сидела будто равная рядом с моей племянницей. Как вы нашли графиню Хальт? Я опять не спешила ответить. Пока графиня не сделала мне дурного, она оставалась мне безразлична, пожалуй, и мешала лишь тем, что могла стать помехой в моём деле. Я и без дяди и герцогини желала сближения с его величеством. Не совсем того, о чём думали они, но Серпина Хальт могла встать на моём пути. И этим уже вызывала неприятие, но не ненависть. Однако её светлость ждала от меня иной оценки. Я понимала, что она хочет услышать гадость, а не приятные ей женщины. И всё-таки я решила быть беспристрастной. Внешне она достойными была Мила, изъумилась герцогиня. Она ведь бесцветна, совершенно бесцветна. Впрочем, вы ещё наивны. К тому же вас обучили уважать сестёр перед лицом левит. Но отбросим науку. Скажите прямо, Шанрис. Простите великодушно, ваша светлость. Я не сумела договорить свои мысли, чуть виновато улыбнулась я. Вины я не ощущала, но герцогине этого знать было не нужно. Не могла же я обвинить её в нетерпении. Так договаривайте, милостиво позволила моя покровительница. Поклонившись, я начала с того, на чём меня прервали. Внешне графиня Мила, она далеко не красавица, но кажется нежной и хрупкой. У меня нет необходимого опыта, но мне кажется, что такой сильный мужчина, как его величество, не мог этого не заметить. Я не могу судить о её нраве. Однако взгляд мне не понравился, и то, что она насмехалась надо мной с её высочеством, тоже оказалось неприятным. Вы оскорблены? Моя матушка говорит, что благородная дама должна быть выше чужого невежества, ответила я с вежливой улыбкой. Вы совершенно правы, дитя моё, удручённо вздохнула её светлость. Место этой женщины в чещёбе дикого леса. Но она оказалась во дворце, и её тлетворное влияние к моему прискорбию коснулось и Селеи. Я воспитывала её иначе, однако, она снова вздохнула и посмотрела на меня. Теперь вы понимаете, почему мы должны убрать эту жуткую женщину подальше от моей семьи. Тут я не стала идти на перекор своей покровительнице и кивнула. Понимаю. И вы готовы помочь мне в этом? Вот теперь и взгляд герцогини стал цепким, и он совсем не вязался с немного грустной улыбкой, скользнувшей на её устах. "Готова?" вновь кивнула я. "В таком случае от вас требуется быть послушной и делать, как я вам велю, а уж я устрою так, чтобы вы смогли исполнить мои повеления. Единственное, в чём я хочу предостеречь вас, это излишнее доверие. Не стоит слишком открываться кому-то, кроме меня". Я женщина, и я лучше пойму вас и дам совет, который окажется наиболее дельным. Ваш дядя, ваш родственник, но это не помешало ему втянуть вас в свои игры. Не уверены, что граф защитит вас, если это не будет ему выгодно. Не говорите ему о моих словах, однако сами не забывайте. Я кивнула в третий раз, потому что этого от меня ждали. Сама фраза мне не понравилась, но показывать этого я не спешила. Не каждый приказ герцогини мог быть разумным, и своей и гордостью и достоинством ради чужой прихоти поступаться мне не хотелось. Решив не спешить с выводами, я пришла с собой в согласие и не обнажила настоящих чувств. Впрочем, в этом у меня был немалый опыт. Матушку выводить в заблуждение я научилась в совершенстве, да и не только матушку. Пожалуй, только Амбер ле умела различать, когда я покладистая, а когда только хочу казаться ею. Но её светлость не была моей сестрицей, поэтому удовлетворённо кивнула и потрепала меня по щеке. Мы добьёмся своего, я уверена, объявила она и обернулась. А вот и ваш дядюшка. Однако ждать себя не заставил. Я тоже обернулась и увидела, как к нам приближался граф Долла. Признаться, я ему и вправду обрадовалась. Несмотря на слова её светлости, я по-прежнему считала, что граф остаётся единственным, кому можно доверять в большей степени. Наверное, этому было причины, что моё доброе имя имело для рода не меньшее значение, чем благополучие его сиятельства. И первое, и второе было одинаково важно. Опозоренная девица, пятно на родовой части, и оно может заморать все ветви. И потому дядя будет использовать меня, но согляткой. А вот с герцогиней мы не связаны узами крови, и поэтому особой нужды заботиться о моём добром имени у неё нет. Милый Сейрс, с широкой улыбкой воскликнула её светлость. Как приятно видеть вас. На что вы забыли в парке? Вас привычней видеть в кабинете или под дверями приёмной его величества. Неужто отлыниваете от службы? Кажется, герцогиня не хотела, чтобы для её свиты эта встреча казалась нарочитой. Доброго утра, ваша светлость, приблизившись, поздоровался дядя с герцогиней и поцеловал её руку. Можете стыдить меня ещё больше, я вас преследовал, и он широко улыбнулся, после повернулся ко мне. И вам доброго утра, дорогая племянница. Вы нас преследовали? Искренность её светлости была абсолютно натуральной. Зачем же вы объявили на нас охоту? Всего лишь хотел узнать, довольны ли вы нашей новой фрейлиной, ответил граф. Вы же знаете, что явиться в ваши покои я не могу, поэтому воспользовался некоторой заминкой в делах и узнав, куда вы направились, нагнал вас. Их голоса звучали громко, но не слишком. До фрейлин должны были долетать фразы, произнесённые в полный голос. Я сделала закономерный вывод, герцогиня не доверяет своим женщинам или кому-то из них, иначе это представление было бы ненужно. Разве ж то только для какого-нибудь соглядатая, следившего за нами, но кроме нас в парке никого не было видно. Я решила узнать, с кем стоит быть настороже, как только мне представится случай спросить. Но пока беседовали дядя и её светлость, я молча стояла рядом. Вступайте, Шанрис, велело мне герцогиня, и, взяв графа под руку, неспешно зашагала по аллее дальше. Я присоединилась к женщинам, и мы последовали за своей госпожой и со её спутником. Сейчас их беседа велась негромко. Мне бы хотелось подслушать, всё-таки речь была обо мне. В этом я была уверена, однако сделать это не представлялось возможным. Приходилось сохранять на лице равнодушие и мучиться любопытством. А пока её светлость и его сиятельство были увлечены друг другом, я украдкой рассматривала Фрейлин. В большинстве своём, в свете герцогини Аританской, были уже замужние женщины, в основном молодые. Впрочем, как говорила мне Керстин, пришли они к её светлости ещё девицами. После свадьбы им был дан выбор: уйти или остаться служить своей госпоже. Многие остались при должности фрейлины до поры, пока не забеременеют и будут в силах исполнять свои обязанности. Их браку способствовала сама герцогиня, что давало понять, мужья фрейлин ей нужны. Об этом я могла судить по собственному опыту. От чего-то в доброту её светлости верилось слабо. Супружеская жизнь, сопряжённая с обязанностями фрейлин, не позволяла дамам проводить с мужьями каждую ночь. Порой они не виделись по несколько дней кряду, а то и того больше. В любом случае дамы, кажется, не в силах тяготились вынужденной разлуки, раз продолжали находиться подле госпожи, а не рядом с супругом. Были и незамужние девицы. Кирстен пока даже не была сосватана. Её светлость подыщет мне достойного мужа, когда посчитает нужным, поделилась она. Она и вам присмотрит хорошего жениха, заверила меня наставница. Я улыбнулась в ответ, но свои мысли оставила при себе. Герцогиня я была нужна для Инова. Однако эта баронесса Вендит не касалась. Разглядывая уже знакомых сейчас женщин, я пыталась разгадать, кому же из них не доверяет герцогиня, но вскоре сдалась. Я совершенно ничего не знала о них, поэтому делать какие-то выводы было невозможно. Спросить её светлость при случае будет самым простым и разумным, и поэтому я перестала забивать голову лишними размышлениями и устремила взгляд вслед своей покровительнице и дяде. Они как раз остановились. Выслушав герцогиню и что-то ответив ей, граф Долас склонил голову прощаясь и направился в нашу сторону. Однако он не прошёл мимо. Дядя остановился напротив меня и произнёс: Её светлость была чрезвычайно любезна и разрешила мне поговорить с вами, Шанрис. Отойдёмте. Хорошо, ваше сиятельство, ответила я и последовала за главой своего рода. Далеко мы не ушли. Дядя подвёл меня к скамеечке, указал на неё взглядом, и когда я присела, устроился рядом. Мы повернули головы и некоторое время смотрели вслед её светлости и её маленькой свите, продолжавшим прогулку. Ни я, ни граф не спешили нарушить молчание. Вы сегодня порадовали меня, Шанне, наконец заговорил его сиятельство. Вели себя в столовой спокойно и с достоинством, хоть и стали объектом всеобщего внимания. Новости по дворцу разлетелись быстро. После того, как к обществу вас выявил сам король, вы стали известной персоной, и ваше появление рядом с герцогиней расценили верно. Нежелательные нам персоны пока смотрят на вас свысока и не видят угрозы. Однако выходка герцогини не осталась незамеченной. Будьте уверены, дитя моё, нам будут мешать. Более того, вы можете ощутить давление, даже услышать насмешки, но вам стоит держать подбородок гордо поднятым. Вы из рода Дола, и наши предки склоняли головы только перед своим повелителем и богами. прочтем её светлость будет вашим щитом и вы скоро это увидите однако я ответила внимательным взглядом не стоит доверять этой женщине полностью несмотря на ваш нежный возраст вы всё больше кажетесь мне необычайно сообразительной и это радует так вот я настоятельно советую вам не забывать что её светлость хоть и покровительствует вам но вы останетесь для неё разменной фигурой которую она намеревается продвинуть вперёд и управлять ею после. "Как и вы, дядюшка, не став сдерживаться", ответила я, впрочем, без обид или извитильности. Граф, прерванный мной, ответил пристальным взглядом. Он поджал губы, о чём-то думая, а после произнёс: "Это так, но не совсем справедливо". Я действительно использую вашу красоту и юность для собственной пользы и пользы рода, ибо мы неразрывно связаны. Да, желание обустроить девицу изпочтенной мне ветви в королевской опочивальне низко. И всё-таки это королевская опочивальня. Женщины, прошедшие через постель государя, не порицаются обществом. Скажем так, если его величество обратил свой взор на кого-то, значит эта особа достойная. Скажу вам больше. Некоторые из семьи, да и некоторые мужья мечтают, чтобы государь заметил их женщин. Это даёт некоторые перспективы. Если же король отверг женщину, которая добивается его внимания, то от неё отвернутся и его придворные. И потому я настоятельно вам советую вести себя сдержанно. Не флиртуйте и не заигрывайте с государем. Если мы проиграем, это подпортит вашу репутацию. Не ищите с ним встреч, не пытайтесь уединяться. Как раз для этого нам и нужна герцогиня. Она сама устроит всё так, чтобы вы могли видеться с его величеством чаще. Однако не стоит делать всё, что она вам велит. Её светлейшая женщина, и она подвержена чувствам, к тому же женщинам мстительные. Если вы понимаете, что её приказ не идёт вам на пользу, но не знаете, как избежать её недовольства, не исполнив его, поговорите со мной. Встречаться нам будет не так просто, но я найду возможность, если дадите мне знать. Ваша служанка предана мне, потому можете смело отправлять через неё записки. Не пишите прямо, обходитесь размытыми фразами, которые не укажут на цель нашей встречи. Доверять кому-то полностью мы не можем. Я понимаю это, ваше сиятельство, кивнула я и задала мучивший меня вопрос. С кем из фрейлин её светлости стоит быть особенно настороже? Никому не доверяйте, ответил дядя. Избегайте разговоров о себе, которые могут вас скомпрометировать. Но герцогиня кому-то из женщин не доверяет особо, верно? Я не смогу назвать вам имени, да и сама герцогиня не назовёт. Она подозревает, что кто-то из её фрейлин доносит герцогу Ришему или его невестке, но полной уверенности у неё пока нет. Её светлость наблюдает, поэтому осторожно. В этом я с ней солидарен. И вы не будьте самоуверенны. Пока вы ничего не знаете ни о придворных, ни о нравах, которые царят среди них, лучше и защитить и возможность посоветоваться. И помните, Шанни, я на вашей стороне. Губить дитя своего рода я не намерен. Дядушка, мне бы всё-таки хотелось узнать больше о придворных, заметила я. Вы рассказывали мне, но сейчас я понимаю, что мне этого недостаточно. Наше время на исходе, дитя моё, но мы ещё поговорим об этом подробно. А сейчас вам надлежит вернуться к её светлости. Граф поднялся на ноги, я последовала его примеру, и его сиятельство коснулся моими волба губами. Ничего не опасайтесь, Шанне. Ведите себя достойно. Ваша репутация должна быть кристальна, даже если про вас начнут рассказывать небылицы. Я, и герцогиня, сумею вас защитить. Да, дядюшка. Я присела в реверансе. Я буду осмотрительна в словах и поступках. Рад это слышать, улыбнулся граф. Вскоре он уже шагал в сторону ворот, а я спешила нагнать свою покровительницу. Моя служба продолжалась.